Глава двенадцатая. Проводив бригаду скорой помощи до самой калитки, я вернулась в дом. Макара не было, а должно быть, он всё ещё в спальне Розова. Сейчас мне было немного стыдно перед ним за то, что втянуло его в это. Но с другой стороны, это его друг, а не мой. Да и с моей стороны, это был неосознанный порыв, рождённый жалостью. Пока я размышляла, что делать и как вести себя дальше, на лестнице появился Макар. Температура спадает, он уснул. шопотом сообщил. "Это хорошо", также шёпотом отозвалась я и опустилась на диван. На мне всё ещё была верхняя одежда, словно в любой момент я могла удариться в бега. "Полин, тут такое дело", присел Макар рядом со мной и нерешительно замялся. "В общем, я не могу остаться тут на всю ночь. Так езжайте, есть же я, я посижу за ним. Я правда не могу, мне нужно уехать прямо сейчас", сокрушённо добавил Ничего страшного, езжайте. Я справлюсь. Я тут, э, вовремя спохватившись, чуть не ляпнула, что уже ночевала в доме Розова. В общем, я присмотрю. Уверена, продолжал сомневаться Макар, словно он втянул меня в это, а не наоборот. Абсолютно, тряхнула я головой, далеко не испытывая подобной уверенности. Мой номер у тебя есть. Если что, звони. Я проводила Макара, и неудобство моё только возросло. В чужом доме, со спящим в своей кровати, мол, знакомым мужчиной, да к тому же моим начальником. Он не просил меня остаться. Ой, всё, хватит ломать себе голову, пока чего доброго не решила, что навязываюсь Розову. Чтобы чем-то заняться, я набрала Лизу. Да и нужно было предупредить подругу, что вот уже вторую ночь подряд не буду ночевать дома. «А где ты будешь ночевать?» – тут же поинтересовалась Лиза. Но в другом месте меня попросили. Не придумала я ничего лучше. Попросили о чём? Поль, у тебя там всё в порядке? В голосе Лизы проскользнуло недоверие. Да, всё хорошо. Знакомая заболела и попросила меня переночевать у неё. Какая ещё знакомая? Горизонный вопрос, учитывая, что все знакомые у нас с Лизой общие. Ты её не знаешь, это с работы. Быстро ты там завела себе знакомую. Явно обиделась Лиза. Лиз, я тебе завтра всё расскажу, хорошо? Сейчас неудобно. Пока. Завтра я попытаюсь хоть как-то объяснить свой необъяснимый порыв. Сегодня на ночь глядя мне не хотелось этого делать. Я долго решалась и настраивалась прежде чем заглянуть в спальню к больному. Если Розов не спит, то мне придётся что-то говорить ему. Чем больше проходило времени, тем усугублялось неудобство, что я испытывала. Одно дело, когда меня сюда загнала стихия, и совсем другое сегодня. На моё счастье, больной спал, и я даже рискнула приблизиться к кровати и прикоснуться к его лбу. Лоб оказался влажным и прохладным. Слава богу, температура спала, и дышал розов ровно и глубоко, как крепко спящий человек. Вот тогда и я с чистой совестью позволила себе посетить ванную, чтобы принять душ, а потом устроилась на диване в гостиной перед телевизором. Спать не хотелось, да и нельзя пока. Температура ещё может подняться. Инга позвонила, когда Макар уже подъезжал к дому. Как себя чувствует Илья, спросила она. Макар рассказал о визите скорой и чем тот закончился. Что от госпитализации Илья отказался. Зря, конечно, вздохнула Инга. Как он там будет один? И хотел Макар поинтересоваться, почему же она ему не хочет составить компанию? Да передумал в очередной раз. Совать нос в чужие дела не было желания. «Не волнуйся, он не один. За ним есть кому присмотреть». Ровно проговорил. «Спасибо, Макар, что не бросил его. Если ему что-то понадобится, ты звони. Я привезу». Как-то нервно добавила Инга. «Инга, ты не поняла. Я не с Ильей. К сожалению, я сам не смог остаться с ним на ночь». «Как не смог? А кто же у него там?» В женском голосе появились нотки недовольства. С ним Полина, она согласилась подежурить. "Какая ещё Полина?" перебила его Инга неожиданно громко. "Полина, ваша практикантка. Когда ты позвонил, а мы были с ней вместе". Скрывать от Инги этот факт Макар не собирался, даже не взирая на то, что от её приглашения поужинать вежливо отказался не так давно. "Вместе? Подожди. Ты хочешь сказать, что оставил эту с ним там?" «Ты с ней поехал к Илье?» «Ну да, именно это я тебе и пытаюсь объяснить. Самому мне нужно срочно домой». Он уже загонял машину в гараж. Когда вошел в дом, навстречу ему вышла женщина в белом халате. «А почему ты?» «Инга, извини, мне правда некогда», – перебил ее Макар. «С Ильей все будет в порядке. Уверен, я оставил его в надежных руках. Пока». Макар отключился, пока Инга не сказала что-то еще. Она явно разозлилась на него. «Да». Причина была не очень понятна Макару, учитывая, что сама она отказалась ехать к лее. Да и ему действительно было некогда. Извините, что задержался, Ольга. Как она? Обратился он к женщине, которая уже скинула халат и аккуратно складывала его в сумку. Нормально, уснула не так давно. Повязку я поменяла, укол сделала. До свидания. Спасибо вам. Я вызову такси. Активировал Макар дисплей телефона. Во рту поселилась Сахара. Блин, ему бы сейчас волшебную палочку или щуку-магичку, как в детских сказках. Как представил, что нужно встать, чтобы сходить на кухню, так сразу же прошибла дрожь. Кажется, у него опять ползёт температура, но пить хотелось всё сильнее. В толстом махровом халате, в который Илья закутался как в кокон, стало чуточку теплее. И тапочками, какими обычно он пренебрегал, разгуливая по дому босиком, сейчас пришлось и воспользоваться с благодарностью. Но даже так зазнобило всё сильнее, и каждый шаг давался с трудом. Но в гостиной работал телевизор, а вот женскую фигурку в позе эмбриона на диване Илья заметил не сразу, лишь когда склонился за пультом и увидел Полину. Сразу же вспомнил разговор с доктором и что эта девушка и Макар примчались спасать его. Интересно, от кого узнали, что он заболел. Впрочем, кроме Инги, сообщить больше было никому. А эта малышка, значит, осталась тут дежурить. Тёплое чувство не заставило себя ждать, и мужские губы тронула улыбка. Если бы не было так паршиво, то он мог бы ещё долго любоваться спящей красавицей. Но нужно было срочно напиться. Илья достал плед и аккуратно укрыл спящую девушку. Должно быть, она замёрзла, вон как скукожилась. Потом сам поплёлся на кухню, стараясь не шаркать тапочками. Но передвигаться по дому получалось как-то по-старяковски. Как ни старался не шеметь, все движения были настолько неловкие из-за чёртовой дурноты, что свою сиделку он всё же разбудил, пока бродил по кухне. "Зачем вы встали?" раздался от двери её голос. "Извини, что разбудил. Пить захотел", повернулся он к полине и снова не сдержал улыбку. Та сама растянула губы от вида этой хорошенькой и сонной мордашки в ореоле растрёпанных волос. И сразу же, как компенсация за удовольствие, его прошиб озноб. Дрожь не укрылась от Полины, и она сразу же оказалась рядом, прижав ладонь к албу Илье, в ужасе пробормотала: "Снова высоченное. Вам нужно в постель и принять жаропонижающее. Обопритесь на меня, отведи вас наверх", подставила она своё хрупкое плечо. Снова это странное тёплое чувство. Вот вроде же опирается на неё, а она он как сильно обхватывает его своими тонкими ручонками. Так почему же ему кажется, что он её обнимает? У вас есть малина, деловито осведомилась Полина после того, как уложила его в постель, заставила выпить таблетку и подоткнула со всех сторон одеяло. Кажется, такого в моём доме не имеется, но не уверен. Напряг память Илья. Да тут напрягай, не напрягай, он и сам не знал, что хранят его кухонные шкафы. «Ладно, разберусь, нет малины, приготовлю чай. Вам сейчас нужно тёплое пить, чтобы быстрее спала температура». Полина ушла, а Илья даже загрустил. Без неё в его спальне стало пусто, как бы двусмысленно это ни звучало. Очень скоро она вернулась с небольшим подносом. «Малину я не нашла, а вот кизиловое варенье откопало». с улыбкой сообщила, ставя поднос на прикроватную тумбочку. «А кизил от простуды даже лучше малины», – добавила. Илья заметил ее нерешительность, как топчется она возле его кровати, готовая уйти в любую минуту. Но ему так не хотелось оставаться одному. «Посиди со мной, пока чай пью», – поспешно добавил. «Он ведет себя как эгоист. Ей ведь нужно выспаться перед завтрашним днем. Даже если он ей разрешит, работу прогуливать она не станет, не такой человек». Но попробовать можно. Раз уж ты сегодня жертвуешь сном ради меня, то можешь завтра не выходить на работу. Ещё чего? Даже не дослушала его Полина. Ох, и гораздо же эта девушка спорить по поводу и без, честное слово. Ну вот как тут не раздражаться, что Илья и сделал сразу же? А если я прикажу тебе не работать завтра? проговорил он слишком резко. Илья Сергеевич, вы не можете мне давать такие приказы. Взбабила она обороты и проговорила сластковой улыбкой. Ну вот, теперь она ещё и смотрит на него как на ущербного. Да и не нужно этого, со мной всё в порядке, и помогать вам мне не трудно. А вот вам точно нужно несколько дней отлежаться. И ты будешь за мной ухаживать все эти дни. Нет, конечно. Ой, ну я не то хотела сказать, смутилась она. Я имею в виду, что вы и сами отлично справитесь. Уверена, что следующая ночь будет уже легче. Она снова прикоснулась к его лбу. Ладонь её была приятно прохладной, и Илье захотелось, чтобы та оставалась на его лице как можно дольше. Едва сдержал порыв накрыть её своей ладонью. Впрочем, Полина уже убрала руку. Лоб всё ещё горячий, но уже чуть повлажнел, скоро начнёт падать. Почему-то решила остаться. Ты всегда такая жалостливая. Пенсиресовался Илья, прихлёбывая кисловатый и горячий, но не обжигающий чай. А можно встречный вопрос? Ну давай. Вы боитесь больниц? Наверное, после паузы отозвался Илья. Это как? Вы так говорите, будто и сами не знаете, снова улыбнулась Полина. Так всё и обстояло на самом деле. О том, что лежал в 5 лет в больнице, когда ему делали серьёзную урологическую операцию, Илья знал только со слов матери. Сам того времени не помнил. Хоть в памяти сохранились гораздо более ранние воспоминания. Но видно, в больнице ему пришлось так не сладко, что память блокировала этот период, чтобы оградить его. Но страх остался. «Это знаешь как, когда страх идёт откуда-то изнутри. Ты сам не знаешь, чего именно боишься. Тебе не знакомо такое чувство? Вот у меня это как-то связано с больницами», – попытался объяснить Илья. Он и сам не понимал, зачем ему нужно, чтобы эта девушка поняла его правильно. «Странное чувство», – задумчиво протянула Полина. «Нет, у меня такого не было», – тут же весело тряхнула волосами. Чай сделал своё дело, и Илья вскоре начал активно потеть. До чёртиков хотелось в душ, но, наверное, это лучше отложить на утро. Да и кто же ему позволит сейчас водные процедуры? Вон какой симпатичный Цербер сидит рядышком. Как же ему хотелось, чтобы она осталась с ним на ночь. Тут, в его спальне. И не для чего-то интимного, нет. Об этом Илья и не думал. Просто хотелось ощущать её рядом. Но, увидев, как Полина клюёт носом, Илья был вынужден её прогнать из своей спальни. Да и не сопротивлялась она сильно.